Глава шестая. Ограбление. Джо Харди быстро пошел вперед, а ребята, возбужденно переговариваясь, поспешили за ним. Наконец они пришли к месту, где была обнаружена покрышка, и Чет осмотрел ее. «Это от моей машины! Ошибки быть не может!» Вор заменил изношенную покрышку на ту, что стащил из гаража. «Может, королева где-то рядом?» — предположил Фрэнк. «Как думаете?» «Мог вор спрятать здесь машину?» «Тут хорошее место. Машину оставил, а сам удрал». «Это было бы идеально», — согласился Чет. «Все, кто приезжает в Уиллоу Гроув на своем транспорте, паркуются перед входом за оградой. Но где-то поблизости должна быть старая дорога, в стороне от главной магистрали. Предлагаю осмотреть ближайшие заросли». Ребята взялись тщательно осматривать территорию вдоль заброшенной тропы. Не прошло и минуты, как Фрэнк и Чет, чуть опередившие остальных, одновременно крикнули «Вот объездное шоссе! На земле заметны следы шин!» В стороне от тропы действительно проходила узкая, совершенно заброшенная и заросшая сорняками и низкими кустарниками дорога, уходящая вглубь леса. Без колебаний Фрэнк и Чет отправились по ней в лес. Постепенно становясь шире, вскоре дорога обогнула густую рощу и вывела ребят на широкую поляну, посреди которой стоял видавший виды желтый автомобиль. «Моя королева!» — радостно воскликнул Чет, подбегая к машине. На крик приятеля подоспели и другие члены команды. Пока Чет осматривал королеву, Ребята толпились вокруг. «Она ничуть не пострадала!» «Все работает!» С удовлетворенной улыбкой констатировал Чет. «Вор зачем-то бросил ее здесь, а сам сбежал!» «Рассаживаемся по местам и едем!» Воскликнул он. Но прежде чем отправляться обратно, Фрэнк и Джо Харди решили изучить оставшиеся вокруг машины следы. «Вор был в кроссовках», констатировал Фрэнк. «И похоже в моих». «Они пропали», — объявил Чет, когда, открыв автомобиль, не обнаружил в салоне своих кроссовок. «Я вижу на земле и другие следы», — произнес Джо. «Очень умно». «Этот тип, как я понимаю, решил нас запутать и сбить со следа». «Ладно, поехали», — с нетерпением произнес Чет. Он сел в машину и завел двигатель. Чтобы развернуть Колымагу, ему пришлось сделать небольшой объезд вокруг поляны, и когда он снова остановился... Возбужденные друзья расселись по местам. Подпрыгивая на ухабах, королева выбралась на заброшенную дорогу, а затем быстро помчалась к главной магистрали. На стоянке перед парком часть ребят перебралась в грузовик Тони. Братья сели на свои мотоциклы, и кавалькада, возглавляемая Фрэнком и Джо, двинулась в бейпорт прямиком к шефу полиции Коллигу, намереваясь сообщить ему о своей находке. «Надеюсь, Смаф будет там же», — со злорадством произнес Чет. «Хочу посмотреть на его физиономию». Когда довольная и веселая компания выехала на главную улицу Бейпорта, ребят поразило странное поведение людей, которые явно были чем-то встревожены и озадачены. Горожане стояли, собравшись маленькими группками, то тут, то там, и, возбужденно жестикулируя, что-то взволнованно обсуждали». Вскоре Фрэнк и Джо поравнялись с идущим по улице Оскаром с Маффом. У сыщика был хмурый и недовольный вид. «Что происходит, детектив?» — окликнул его Джо. «У нас хорошие новости. Мы нашли машину Чета». «У меня есть дела поважнее, чем волноваться о старом драндулете», — недовольно ответил Смафф. «А что случилось?» — спросил Фрэнк. Детектив невидящим взглядом уставился на ребят. Казалось, его мысли были заняты чем-то весьма важным. Братья ждали, что смав даст хоть какую-то оценку их успешной работе, но тот лишь пробормотал «Что-что, замок с башнями ограбили». «Приехали!» — воскликнули братья ошарашенно. Особняк с башнями был одной из достопримечательностей Бейпорта. Посторонним запрещалось заходить на его территорию, и люди восхищались этим роскошным сооружением издалека. Первый вопрос, который обычно задавали приезжие, когда видели его, «Кому принадлежит этот богатый замок на холме?» Нависающий над заливом, монументальный и величественный, с хаотично расположенными многоуровневыми каменными постройками, он был виден за много миль со всех сторон. Его прекрасный силуэт на фоне неба напоминал очертания старинного феодального замка с двумя великолепными высокими башнями, возведенными на противоположных торцах строения и еще более усиливающими это впечатление. Построил замок майор Эпплгейт, эксцентричный отставной вояка, сколотивший неплохое состояние на сделках с недвижимостью. Многочисленные потомки майора добавили славу этому месту, устраивая в нем различные светские приемы и танцевальные вечера. Но, в конце концов, семья рассеялась, и сейчас в огромном заброшенном доме жили только Харт Эпплгейт, высокий сутоловатый мужчина 60 лет, коллекционирующий редкие марки, и его сестра Аделия. Девица неопределенного возраста со столь странным вкусом в одежде, что над ней посмеивались бейпортские женщины. Именно Харт несколько лет назад построил вторую башню в семейной крепости. Располагая солидными богатствами, брат и сестра жили очень скромно. Слуг имели мало, а гостей и вовсе почти не принимали. «Что-то уже известно о краже?» — спросил джоу Маффа. Детектив нетерпеливо отмахнулся. «Надо будет выяснить и сами», — сказал он и поспешно удалился. Попрощавшись с друзьями, Фрэнк и джон направились домой. Как раз, когда они поравнялись с крыльцом, из дверей вышел Харт Эпплгейт и, стуча тростью, стал спускаться по ступеням. Бросив на братьев пронзительный взгляд, Харт угрюмо пробормотал. «Добрый день!» и пошел своей дорогой. «Должно быть, он приходил просить отца взять дело», — сказал Фрэнк. Заведя в гараж мотоциклы, ребята поспешили домой. Им хотелось побыстрее расспросить отца о грабеже. Войдя в прихожую, они сразу столкнулись с мистером Харди. «Это правда, что замок с башнями ограбили?» — спросил Джо. Мистер Харди кивнул. «Да, мистер Эпплгейт только что ушел от меня. Хотел, чтобы я взялся за расследование». Уже известно, что украли. Тут же задал вопрос Фрэнк. «Думаю, большого вреда не будет, если я сообщу вам некоторые детали», — улыбнулся сыновьям мистер Харди. «В библиотеке замка взломали сейф. Вынесли все ценные бумаги и драгоценности на общую сумму около 40 тысяч долларов». «Ничего себе!» — воскликнул Фрэнк. «Кто-то здорово обогатился. Когда это произошло?» Либо вчера вечером, либо сегодня утром. Мистер Эпплгейт лег спать после десяти вечера. Проснувшись сегодня, он почти до полудня в библиотеку не заходил. А когда вошел, обнаружил, что сейф открыт. «Как именно его вскрыли?» — поинтересовался Фрэнк. «Подобрали код. Вероятно, кто-то узнал комбинацию. Или вор такой ловкий и умный, что сумел подобрать нужный набор цифр. «Я сейчас ухожу. Мистер Эпплгейт должен за мной заехать». «Можно мне с тобой?» — с нетерпением спросил Джо. «И мне!» — воскликнул Фрэнк. Мистер Харди посмотрел на сыновей и с улыбкой ответил. «Ну что ж, вы же хотите быть детективами? Вам, я полагаю, было бы полезно понаблюдать за тем, как ведется расследование. Если мистер Эпплгейт не станет возражать, я возьму вас с собой». Через несколько минут к дому Харди подъехала машина с мистером Эпплгейтом, и детектив с сыновьями вышли на крыльцо. Место за рулем занимал шофер. Сам же хозяин замка расположился на заднем сиденье. Он сидел, опираясь на свою трость, и вид у него был высокомерный и весьма недовольный. Когда детектив спросил у мистера Эпплгейта, могут ли его сыновья Фрэнк и Джо поехать с ними, Старик недовольно закряхтел, однако позволил братьям занять места в машине. Когда автомобиль тронулся, Харт Эпплгейт проворчал. «Вообще-то мне детектив не особо и нужен. Я и так знаю, кто ограбил сейф. Для меня это ясно как день. Вы мне нужны лишь для того, чтобы подтвердить мои догадки». «Вы уже кого-то подозреваете?» — спросил Фентон Харди. Только один человек мог взять из сейфа драгоценности и деньги — Робинсон. «Робинсон?» — переспросил детектив. «Да, Генри Робинсон, мой управляющий», — ответил мистер Эпплгейт. Фрэнк и Джо с недоумением переглянулись. Генри Робинсон, управляющий особняка с башнями, был отцом их школьного приятеля, Перри Робинсона, которого между собой они звали Длинный братьям несколько раз доводилось общаться с мистером робинсоном он производил впечатление открытого честного и порядочного человека что то мне не верится что он в этом замешан прошептал фрэнк и мне согласился джо а почему вы думаете что это сделал робинсон спросил аппел мистер харди да потому что он единственный кроме меня и сестры имел доступ к сейфу видел как я его открываю и закрываю Наверняка запомнил комбинацию цифр на замке, а потом использовал это. Вы только по этой причине его подозреваете? Не только. Сегодня утром в банке он расплатился долларовой купюрой. А откуда она у него взялась? Я точно знаю, что в последние дни в его карманах было не больше ста долларов. Может, у него есть объяснение? Предположил мистер Харди. «О, в том, что он найдет объяснение, я не сомневаюсь!» — воскликнул мистер Эпплгейт. «Только оно должно быть настолько хорошим, чтобы я был полностью им удовлетворен!» Набрав скорость, автомобиль уже вовсю мчался по широкой подъездной дороге, ведущей к особняку. А когда через несколько минут шофер остановился перед парадным входом, мистер хардис с сыновьями, выйдя из машины, поднялись вслед за эксцентричным хозяином на крыльцо. «С момента кражи сюда никто не заходил», сообщил детективу Харт Эпплгейт, впуская посетителей в библиотеку. Сделав первоначальный визуальный осмотр сейфа, мистер Харди достал из кармана лупу и скрупулезно изучил кодовый замок. Затем обследовал окна и двери и вообще все поверхности в библиотеке на предмет нет ли на них отпечатков пальцев, и, наконец, попросил мистера Эпплгейта подойти к свету и показать ему ладони. Внимательно рассмотрев каждый завиток на пальцах хозяина, детектив покачал головой и произнес. «Отлично сработано. Похоже, вор использовал перчатки. Отпечатки, которые я здесь обнаружил, принадлежат только вам, мистер Эпплгейт». «Какой смысл искать отпечатки или что-то еще?» С раздражением рявкнул хозяин особняка. «Говорю же вам! Сейф обчистил Робинсон!» «Тогда нам стоит его допросить», — спокойно произнес мистер Харди. Вызвав слугу, мистер Эпплгейт велел сходить за управляющим и сейчас же привести его в библиотеку. Детектив подозвал сыновей и попросил их выйти на время в коридор. «Чтобы не смущать мистера Робинсона», — пояснил он шепотом. Фрэнк и Джо без лишних споров выполнили просьбу отца. Однако в холле они встретили и мистера Робинсона, и его сына Перри. Управляющий выглядел спокойным, хотя лицо его было бледным. Прежде чем войти в библиотеку, он похлопал сына по плечу и произнес «Не беспокойся, все будет хорошо». Как только он скрылся за дверью, Перри повернулся к Фрэнку и Джо и возмущенно воскликнул Это какая-то ерунда. Мой отец ни в чем не виновен.